Я стояла, зажмурившись и запрокинув голову к синему безоблачному небу. Мое лицо уже начало гореть от солнца, но я наслаждалась этим чувством. Казалось, будто я провела в заточении целую вечность, а не одну ночь. И сейчас мне не досаждали даже комары, которые деловитым писком требовали своей неизменной дальней кровью. «Надо уходить», — Фрей осторожно тронул меня за плечо. Сейчас раннее утро, но деревня рядом. Скоро, совсем скоро сюда пожалуют крестьяне, желая узнать, что за странный шум они слышали. Я неохотно открыла глаза и посмотрела на храм. Впрочем, вряд ли столь гордое название уместно для маленького деревянного строения. Но позолоченный круг на его вершине, как символ единства всех богов, горел особенно ярко, заставляя жмуриться. Затем перевела взгляд на неопрятную кучу камней, в которую обратился дом лжесвященника Чериера кивнула и отправилась вслед за Фреем. Тот, впрочем, особо не торопился, словно понимая, что я еще не совсем оправилась после длительного периода вынужденной неподвижности. Как только мы вошли под сень леса, парень остановился и виновато на меня посмотрел. «Ну что еще?» — благодушно поинтересовалась я, все еще пребывая в эйфории после своего спасения. «Попросишь об еще одном маленьком одолжении?» «Как сказать?» Фрей неожиданно замялся, явно не осознав, что я шучу. — Чего? — мигом посуровила я. — Ты что, серьезно? Фрей, вообще-то, это мышка. — оборвал он меня. — Ты только не пугайся. Завершить фразу он не успел, так как в следующее мгновение я заорала не своим голосом от испуга, поскольку увидела, что из-за деревьев на меня медленно, но неотвратимо наползает тень чудовища, того самого, присутствия которого я почувствовала перед тем, как мы имели глупость сунуться к дому Герпентола. Ольрика тоже издала тонкий пронзительный виск, от которого у меня заболели уши, и стрелой взмыла в разлапистую крону ближайшего дерева. — Мика, я же просил, не пугайся! — крикнул Фрейб без особых проблем силой своего голоса, перекрыв мой вопль. — Это мышка! Она хорошая! Я попятилась, заметив, что тень чудовища приближается. Ого, так я и поверила! Я помню, что рассказывал Эдриан о так называемом питомце Альтиса, и я уверена, что лично мне не следует ожидать ничего хорошего от этой встречи. «Да успокойтесь в лобе!» В следующее мгновение из груди Фрея вылетел просто-таки медвежий рык. Я от неожиданности икнула и замолчала. Ульрика тоже оборвала свой заунывный на одной ноте писк. «Еще раз повторяю. Это мышка!» Чеканья каждое слово проговорил Фрей. «Она сейчас покажется, и вы поймете, что это милейшее создание, которому, к тому же, я обязан жизнью». «То бишь вы тоже находитесь в некотором долгу перед ней!» Естественно, стиснула кулаки, беспомощно наблюдая за тем, как тень все увеличивается в размерах. «Казалось, что еще немного, и она затмит для меня весь мир, да что там, станет единственной реальностью!» «Не бойся!» Из какого-то невообразимого далеко донесся до меня голос Фрея. «Она добрая и никого не тронет!» В следующее мгновение тень перестала расти и начала концентрировать... В своей глубине непроглядный чернильный мрак. Передо мной возникло подобие кокона, в глубине которого кто-то жил. Или что-то, негромко исправил меня Эдрен. Знаешь, о сумеречных тварях я слышал многое, и далеко не все исследователи уверены, что их можно причислить к живым. О небо! О небо! Неосознанно повторила я финальное восклицание своего спутника, когда из кокона вдруг выступила крохотная и крайне уродливая собачка. Величиной она была всего с мою ладонь. Редкие зубы торчали в разные стороны, голова и тело совершенно лысые, не считая длинного пука белесой шерсти на самом конце крысиного хвоста. М -м да, это создание могло вызвать лишь жалость, смешанную напополам с брезгливостью, но никак не страх. И мне невольно стало очень стыдно за устроенную сцену. «Ой, не торопись с выводами!» предостерег меня Эдрен. «Лучше взгляни на тень этой милой собаченцы!» Я послушно перевела взгляд на землю и в полголоса выругалась. «Да, та тень, которая меня так напугала и которая породила сие животное, съежилась, но никуда не исчезла. За собакой по-прежнему горой вздымался мрак». «Вот», — с какой-то непонятной гордостью провозгласил Фрей, — «это мышка». «Да, я уже поняла». Борчливо проговорила я, во все глаза уставившись на собаку и ожидая, когда той надоест играть роль ущербного создания, и она явит всю свою убийственную мощь. «Она спасла мне жизнь», — продолжил парень, видимо, желая, чтобы я прониклась к собаке добрыми чувствами. «И это я слышала», — пробурчала я и многозначительно посмотрела на Ольрику. Фея опасливо держалась поодаль, не торопясь подлететь ближе. «Наверное, рассчитывает на то, что в случае нападения я погибну первой, а она успеет скрыться». В общем, это долгая история. Фрей и обезоруживающе улыбнулся. — Давай присядем, и я ее расскажу. — Не советовала бы Мика, — подала голос издали Ульрика, неприязненно глядя на собаку, которая жизнерадостно помахивала хвостиком и щедро усеивала землю вокруг плачьями пены из своей пасти. И я, в свою очередь, гулко сглотнула, заметив, что трава от этого чернеет и съеживается. — Пока это тварь сада, — продолжила фея. По всей видимости, твой новый приятель скормил ей тинь-змееныша. Но рано или поздно эта самая мышка вновь проголодается, и я бы хотела к тому моменту быть как можно дальше от неё. Фрейс кормил этому животному тингерпентола, и я удивленно взглянула на него, ожидая опровержения. Если честно, не думала, что такое возможно. И потом, что это вообще значит, и почему так опасно. Вот если бы эта собаченция была бы способна откусить руку или ногу, не говоря уж о голове, то это другое дело. «Думаю, я бы бежала от такого монстра так, что только пятки сверкали бы». «Но что может быть такого страшного в том, если ты лишишься тени?» «Для обычного человека тень — это всего лишь отсутствие света», — Негромко пояснила Ульрика, заметив искреннее недоумение на моем лице. «Но для нас тень — это наша сущность. Мы прячем в ней свое истинное «я», поэтому лишить нас тени — все равно, что лишить души». Тут она позволила себе грустную улыбку и добавила хотя многие исследователи из числа человеческих магов вообще сомневаются, что у сумеречных созданий эта самая душа имеется. Так или иначе, ясно одно. Если этот тварь сожрет твою тень, то миг и исчезнет. Останется лишь оболочка без содержимого, Тело, пускающее пузыри и слюны, и более ни на что не способное. Я содрогнулась от невольного ужаса и с новым уважением посмотрела на мышку, которая дружелюбно помахивала голым хвостом, обнюхивая ближайшие кусты. «Прежде чем делать выводы, позвольте мне рассказать, как обстояло дело», взмолился Фрейк, в свою очередь, с явным интересом выслушав объяснение Одрики. «Честное слово, я не отниму много времени». Я скептически пожал плечами и уселась на ближайший пенек, изредка кидая осторожные взгляды на мышку и готовая в любой момент кинуться бежать, если та вдруг захочет познакомиться со мной поближе. К слову, та пока никак не проявляла своей зловещей сущности пожирательницы теней, а вела себя, как обычная собака. Фрей несколько раз сжал и разжал кулаки, видимо, приводя в порядок мысли. Затем начал рассказ о своих злоключениях. «После нашего пленения я очнулся в сыром подвале», — глухо проговорил он. «Там было так темно, что сперва я решил, будто слеп. В моем распоряжении был лишь слух, и я услышал, как рядом кто-то тяжело дышит. Честное слово, в тот момент волосы на моей голове встали дыбом от ужаса. Никогда в жизни я не пугался больше, чем тогда». Казалось, что неведомый зверь совсем рядом. Что стоит мне только пошевелиться, как он набросится на меня и разорвет в клочья. А затем до моего слуха донесся новый звук. Тихий, жалобный стон. Фрей надолго замолчал, заиграв жилбаками. На его помрачневшем лице отразился целый вихрь самых разнообразных эмоций. От пережитого испуга и сострадания до гнева. Я думаю, ты уже поняла, что та тварь, которая нас пленила, на самом деле не отец Черриар. Наконец продолжила. Настоящий отец Черриар был заключен в том подвале. Насколько я понял, они познакомились на одном из постоялых дворов. Как это часто бывает, завели ни к чему не обязывающий разговор за кружкой пива. Отец Черриар поведал о своем назначении, от которого, говоря откровенно, был далеко не в восторге. Пожаловался случайному собеседнику, что на склоне лет вынужден ехать в какую-то небесами забытую деревушку, хотя с куда больше радостью остался бы в столице. И это чудовище. В общем, оно решило, что это замечательный шанс для него осесть на одном месте и творить свои злодеяния, не боясь попасть под подозрение. Никому даже в голову не придет винить священника в смертях детей. Отдаленность этих мест гарантировала ему, что пройдет немало времени, пока о преступлениях станет известно в столице, и король пришлет сюда дознавателей. Отца Черриара тут никто не знал, следовательно, можно было не бояться разоблачения. Но убивать священника чудовище не стало. Все-таки оно совершенно не разбиралось в религии. Потому частенько наведывалась в подвал к несчастному старику и заставляла его сочинять проповеди, и выведывала всяческие тонкости в проведении тех или иных обрядов. «Так значит, все эти страстные обличительные речи против магов и ведьм на самом деле принадлежали не Герпентолу, а настоящему отцу Чериару?» – удивленно переспросила я. «Да?» – проекинул, подтверждая мои слова. Меня самого весьма поразил сей факт, но отец Черриар объяснил, что таким образом хотел дать знать королевским дознавателям о неладном. Видишь ли, Мика. в Ереоне отец Черриар считался одним из самых известных исследователей природы магии, как дара богов. Он опубликовал несколько объемных трудов и по праву считался знатоком в этой области. Поэтому, собственно, он так удивился, когда его сослали в эту глушь. Но он решил, что таково было повеление королевы Виолы. Королеве-то он чем успел насолить, не выдержав полюбопытствовала я, хотя понимала, что это уведет рассказ Фрея в сторону. Как всем прекрасно известно, у королевы Виолы рыжие волосы, проулыбнулся позабавленной моей недогадливостью. Но помимо этого многочисленные слухи утверждают, что она обладает магическим даром и, по всей видимости, весьма серьезным. Говорят, что этот дар и возвел ее на престол. Всем прекрасно известно, что по многовековым традициям король обязан жениться лишь на достойной представительнице древнего рода. Для венценосных особ приемлемы лишь династические браки, а союзи по любви можно сразу же забыть. Однако королева Виола до встречи с Сигурдом III и последующего после этого столь выгодного замужества была обычной простолюдинкой, подчеркну, рыжеволосой и очень хорошенькой простолюдинкой. Никто бы даже не пискнул, если бы она стала фавориткой короля, так сказать, второй женой при наличии первой, официальной и одобренной советниками. И сначала все вроде как к тому и шло. Уже была объявлена помолвка Сигурда с Ариеттой из рода виксингов, известного своей преданностью короне. И тем большим было потрясение, когда накануне свадьбы Сигурд тайно женился на Виоле, а потом во всеуслышание объявила о своем желании возвести простолюдинку на трон. Ох, и скандалище тогда разразился. Я слушала фрейза Тейв Дыхания. Да, я была в курсе, что при восшествии на престол нашей королевы случилось что-то непонятное и малоприятное. Вроде как имело место даже небольшая междоусобица. Но королю Сигурду и его супруге сейчас около семидесяти, то бишь все это произошло очень и очень давно. По моим меркам, конечно. Мои Родители никогда особенно не интересовались историей нашей страны. За общим обеденным столом они предпочитали ругаться и припоминать друг другу малейшие прегрешения, а не рассуждать о политике и прошлом. Поэтому мне приходилось довольствоваться лишь крайне скудными и отрывистыми сведениями, которые мое ухо изредка выхватывало из уличных разговоров и рыночных перебранок. «Да попадись ты под недобрый взгляд, королевы Виолы!» — так говорили, когда желали зла собеседнику. «Ей повезло, как ориэти виксинг», а так, когда жалели брошенную накануне свадьбы невесту. Королю пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить знать. Тем временем продолжал Фрей. А отец Ариэта даже объявил свою провинцию свободной от королевских податей. Пришлось усмирять бунт магией и оружием. Бедняжка Ариэта в результате мятежа лишилась и отца, обезглавленного в назидании остальным на главной площади Ереона, и двух братьев, сгинувших в одной из стычек. Но саму девушку король пощадил. Видимо, все-таки испытывал некую жалость и чувство стыда по отношению к ней. Вроде как она до сих пор жива и здравствует в одном из удаленных горных монастырей, посвященных Бригиде. — О, да, потрясающее милосердие! — не выдержав, разгневанно фыркнула я. Сначала прилюдно унизил и оскорбил, потом уничтожил всю семью и, наконец, кинул гнить заживо за монастырские стены. — Не злись так, — попросил меня Фрей. — Я ведь не оправдываю Сигурда. Напротив, во многом разделяю твоё мнение. Впрочем, и не я один. Ариету многие считают мученицей. Кто-то даже молится ей как защитница всех несправедливо униженных. Но боги воздали королевской чете за эту жестокость. Их сын Винсент. Не продолжай. Оборвала я Фрей, желая сэкономить и ему, и нам время. Эту историю я прекрасно знала. Наследный принц при Ресии, 35-летний Винсент I, единственный ребенок Сигурды и Виолы, безусловно, очень привлекательный мужчина. Но, увы, что давно не является тайной, крайне неравнодушен к алкоголю. Да что там, говоря откровенно, он последний пьяница. Как шутили в народе, наш любимый принц готов страну пропить в хорошей компании. Его недуг скрывали, но безуспешно. Люди любят посплетничать, особенно если повод представляется достойный. К тому же тяжело заткнуть рот всему столичному обществу. Поэтому каждая новая выходка Винсента быстро становилась достоянием общественности. Даже я, далекая от новостей, слышала достаточное количество историй о самых диких и недостойных его похождениях. Тут и прилюдное порожнение кишечника на глазах, онемевший от подобной наглости делегации из соседней Италии, и купание глушом в фонтане на главной площади Ериона, где некогда был казнен отец Ариетте. «Да, на чем я там остановился?» – засуетился Фрей, потеряв нет своего рассказа. «Ах, да, на проповеди отца Чериера. В общем, дело в том, что он считал, и я полагаю, не небезосновательно, будто его изгнание в деревню послужило итогом необъявленной войны с королевой. Ей не нравились некоторые постулаты в его работах о природе магии, но куда больше Виола гневалась из-за того, что отец Черриар позволял себе жестокую критику принца Винсента. Он множество раз, в присутствии большого скопления народа, объявлял о том, что настолько больные люди должны находиться в специальных лечебных заведениях, а не порочить своим поведением целую страну. Да, это горе для родителей, но нельзя, чтобы это стало горем для всего народа. Охо! Уллерика, внимательно слушавшая Фрей, аж присвистнула. Смело? Даже через чур. Фрей печально хмыкнул. Так или иначе, но итог этого необъявленного противостояния нам известен. Отца Чериара, несмотря на его заслуги и научные труды, сослали в глухомань, а по дороге сюда он встретил эту тварь. «Вообще, тебе не кажется это странным?» – не выдержав, перебила его я. «Эту тварь, кстати, зовут Герпентолом, и они очень-очень редки». Такое совпадение – священник, попавший в немилость к королеве, которая, по слухам, вроде как самая настоящая ведьма и занимается черным колдовством, по дороге к своему новому месту назначения вдруг встречается с легендарным чудовищем. «Я на этот счет не думал», — смущенно признался Фрей. «Ты полагаешь, что королева Виола? Я ничего не полагаю». Торопливо оборвала его я, не позволив страшной догадке сорваться с его уст. Невольно осмотрелась по сторонам, убеждаясь, что нас никто не подслушивает. «Ладно, давай забудем об этом. Еще не хватало нам лезть такие дебри». Фрей неуверенно кивнул, соглашаясь со мной. Однако продолжил далеко не сразу. Видимо, моя мысль все-таки запала ему в голову, потому как он неполную минуту барабанил пальцами по своему колену, удобно расположившись на соседнем пеньке. Затем пожал плечами и проговорил, ни кому, в сущности не обращаясь. «Хорошо быть по-твоему, Вика. Тем более речь сейчас не о королеве, а о бедняге священнике». И так он попал в плен к этому, как его, герпентолу, и тот начал требовать, чтобы несчастный сочинил ему проповедь. Отец Черриар пытался сопротивляться, но чудовище научило его повиновению. Не хочу углубляться в детали, тем более ты девушка, но урок, по всей видимости, оказался жестоким, даже очень. Как я уже говорил, в подвале было темно, поэтому я не видел священника. Однако, по его словам, я понял, что чудовище оторвало ему конечности. «Ой!» – жалобно пискнула Ульрика, вся передернувшись. «Да, вот именно», – врачно подтвердил Фрей. И это, в свою очередь, гарантировало, что бедняк и не сумеет убежать. Тогда он решил привлечь внимание королевских дознавателей. И для этого начал писать такие проповеди, которые чуть ли не впрямую хулили королеву. «Рыжая ведьма». «Кто? Ну кто еще первым приходит на ум при этом определении?» «Только королева Виола». И опять-таки, почему-то никто не обратил на это внимания. Медленно проговорила я, чувствуя, как мои самые дурные предположения находят подтверждение. Как будто Виола запретила своим осведомителям реагировать на эти проповеди. Фрей долго смотрел мне в глаза, затем с явным усилием покачал головой и произнес. Мы вроде как договорились не рассуждать на эту тему. Кстати, знаки, оберегающие от магии, тоже были делом Рокчерриера. Он исподволюбедил Герпентола нарисовать их во всех окрестных трактирах и постоялых дворах. Якобы это должно было обезопасить его от неприятных неожиданностей. А сам Черриар на самом деле надеялся, что в глухоманье объявится какой-нибудь маг, который возмутится на прасленный, возводимый на сию братью местным священником, и захочет разобраться в происходящем. И что дальше? С любопытством поторопила я прей, когда тот сделал очередную долгую паузу. «А дальше я рассказал священнику про то, как попал в этот проклятый дом», — ответил тот. Услышав, что меня сопровождала девушка, отец Черриар сильно заволновался. Все бормотало что-то о том, что нельзя позволить змеиному отродью получить продолжение. Правда, я так и не понял, что это означает. Фрей вожидающе посмотрел на меня, но я предпочла сделать вид, будто именно в этот момент меня чрезвычайно заинтересовала грязь на носках сапог. Понятное дело, я не имела ни малейшего желания признаваться своему спутнику про в высшей степени неприличное предложение Герпентола. И дело даже не в том, что мне было бы очень стыдно рассказывать о подобном. Проблема заключалась в том, что это неминуемо повлекло бы ненужные вопросы, чем таким особенным я привлекла Герпентола, а там и до открытия моей истинной сути недалеко. Вряд ли бы Фрей обрадовал тот факт, что все это время рядом с ним находилась представительница паучьего племени. Насколько я поняла, арахнии тоже не пользуются любовью среди людей. «В общем, бедняга так разволновался, что на какой-то миг мне почудилось, будто он испустит дух», — продолжил Фрей так и не дождавшись от меня никакой реакции. Естественно, это очень взволновало меня. Я пытался хоть как-то ободрить старика, сказать, что мы выберемся. Но вы помочь ему я не мог, поскольку мы находились в разных закутках подвала, отгороженные друг от друга прочными решетками. А потом я услышал лай, и мышка радостно потерла мою ногу. Что скрывать, в первый момент я перетрухал так, что едва не свалился в обморок, хотя подобное проявление чувств вроде как более присуще женщинам. Но моя реакция развеселила Чериара. Он немного оправился от своего волнения и рассказал, что мышка такая же жертва, как и мы оба. Мол, Герпентол держит ее в заключении и лишь изредка выводит куда-то. «Не хочу даже думать о том, куда именно и с какой целью он водил на прогулки эту тварь!» Пробурчала Ульрика, по-прежнему стараясь держаться так, чтобы между ней и собакой находилась я. «Не знаю, я почему-то уверен, что у мышки добрый нрав» с сомнением протянул Фрей, нагнулся и потрепал ее по загривку, чего собака закатила глаза и издала радостный виск. Ведь, можно сказать, ее воспитал отец Черриар. Именно он проводил с ней львиную часть времени. Именно он с ней разговаривал и рассказывал про добро и зло. Рассказывал про добро и зло? Недоверчиво переспросил Яна, смешливо вскинув брови. Я никогда не жаловалась на воображение, но представить эту картину при всем желании не могла. Искалеченный священник, знающий, что остаток своих дней проведет в плену у чудовища и никогда больше не увидит солнца, рассказывал о добре и зле невидимой твари, увидеть которую при всем желании не мог. Отец Черриар был очень добрым человеком. С горестным вздохом сказал Фрей, угадав мои сомнения, и подчеркнул свое мнение. Очень добрым. Без всяких преувеличений. Я знал его всего ничего, но я уверен в этом. Он словно озарил для меня этот проклятый сырой подвал. Да что там, он пожертвовал своей жизнью ради нас. Когда отец Черриер услышал про то, что Герпентол получил в свои руки новую жертву, то сказал, что больше медлить нельзя. А затем... Фрей запнулся и замолчал. На его глазах сверкнули крупные слезы. Видимо, ему действительно было нелегко вспоминать последние минуты жизни священника, хоть их и связывало столь недолгое знакомство. Отец Черриер сказал, что даст мне силу. Наконец, почти беззвучно продолжил Фрей. Я скорее читала его слова по губам, чем слышала их. И начал молиться. Он просил Атириса, верховного нашего бога, положить конец этому безобразию и остановить смерти невинных. Сказал, что отдает свою жизнь и надежду на перерождение во имя этого. И чем дольше я слушал речь отца Черриера, тем спокойнее у меня становилось на душе. Я по-прежнему не видел его, этого искалеченного несчастного старика, но ощущал, как в моей душе пробуждается некое чувство, равного которому я прежде не испытывал. Это был не слепой гнев и не унижающая жалость, это было, я не знаю, как описать, ярость, желание уничтожить гадину, стереть ее с лица земли, а потом я увидел. Последнее слово прои произнес с особенным придыханием. Его лицо окаменело, лишь глаза сверкали, словно в прорезях маски. Они горели непонятным для меня огнем, придавая всему облику простого и бесхитростного деревенского парня ошеломляющее величие. Мне невольно захотелось броситься перед ним на колени, моля о пощаде. И лишь неимоверным усилием воли я стала сидеть на том же трухлявом пеньке. «Я... я увидел Черриера», — почти шепотом проговорил Фрей. «Его фигура светилась во мраке. И я увидел, как над ним склонилась женщина в светлых одеяниях. Она легонько поцеловала его в лоб, и старик засмеялся, как дитя. А затем он посмотрел на меня и приказал «иди». И я пошел, просто вышел через стену подвала, проломив ее, будто она была сделана не из камней, а из бумаги. За мной бежала мышка. И я видел, что в ее сердце живет тот же ласковый огонь, который не позволял Ацучериору все эти бесконечные месяцы заключения отчаяться и впасть в безумие. Да, Герпентол хотел сделать из нее чудовище, но в чем-то просчитался. Я абсолютно уверен, что мышка хорошая. «Ну-ну». Буркнула себе под нос Ульрика, явно неубежденная прочувствованной речи парня. «Доказать, что я вижу!» Фрей мгновенно обернулся к ней, покоробленный сомнением. «Так вот, фея, я вижу чудовищное горе в твоем прошлом. То, которое обожгло твою душу и едва не спалило крылья. Твоя дочь...» «Достаточно!» Испуганно крикнула Ульрика и поспешно взмыла куда-то вверх, спрятавшись в кроне дерева. «И я вижу тебя!» проговорил Фрей, обращаясь уже ко мне. «В твоей тени живет паук». Но я вижу, как ты борешься с ним, и я знаю, что ты можешь его победить. А еще я вижу чей-то силуэт в твоих мыслях, какое-то размытое неясное пятно. Достаточно!» На сей раз оборвала его уже я и подняла руки в смешной надежде защитить себя от слишком проницательного, как оказалось, взгляда Фрея. «А не такой простак этот деревенский парень», – задумчиво проговорил Эдриан. Сдается, его действительно коснулась благодать одного из богов. Женщина, которую он увидел, склоненная над стариком, — это, несомненно, страница в белом. Кто же послал ее? Неужели Атирис, к которому взывал священник? Но Верховный Бог никогда не снисходит до дрязг обычных смертных, и те крылья, которые ты увидела за спиной Фрея, когда он сражался с Герпентолом. А ну взгляни на его тень! Я послушно перевела взгляд на землю подле Фрея, и почти не удивилась, обнаружив, что его тень заметно преобразилась с того момента, как я видела ее в общем зале, постояла во дворах. Если ранее в ней угадывали звериные чертания, то теперь даже малейший намек на это исчез. Зато сумеречная сущность парня обзавелась превосходными крыльями. Не драконьими, для этого они были слишком малы. Фрей стал пугающе похож на карающего посланника небес, как их любят изображать в книгах религиозной направленности. «Дела...» – чуть слышно выдохнул Эдриан. «Я, конечно, читал о подобном, но никогда не видел». «Читал о чем именно?» И я напряженно замерла в ожидании ответа, но Мак предпочел промолчать, сделав вид, будто не услышал вопроса. «Как бы то ни было, но я свою часть сделки выполнила», — проговорила я, решив вернуться к обсуждению насущных проблем. Фрей мгновенно помрачнел, уже догадываясь, каким будет продолжение. И я не обманула его в сказав. На так называемого отца Черера я взглянула. «Даже более того, мы выяснили, что именно он является убийцей. Полагаю, претензий ко мне быть не может?» Я рисковал не просто жизнью, но честью, и едва не погибла. Теперь дело за тобой. Твоя книга, пробурчал Фрей, избегая встретиться со мной взглядом. Ты говоришь про свою книгу. Вот именно. Я так широко улыбнулась, что у меня заболели щеки. Именно о своей книге я и говорю. Помнится, договор был прост. Я иду с тобой к отцу Черриору, а ты после этого возвращаешь мне моё имущество. Итак, Фрей покраснел. Нет, даже не так. Он мгновенно залился багровой краской жаркого стыда, от которого его даже кинуло в испарину. На лбу мелким бисером заблестел обильно выступивший пот. «Книга была в моей котомке». Наконец, мучительно выдавливая из себя, каждое слово проговорил он. А ее, по всей видимости, отобрала та тварь. По крайней мере, когда я очнулся в подвале, то вещей при мне не было. Но зато я спас вот это» и, порывшись в голенище своего сапога, вытащил до более знакомым не кинжал, подаренный ранее другим герпентолом. «Я застал чудовище врасплох», — пояснил Фрей, увидев вопрос в моих глазах. «Оно, по всей видимости, совершенно не ожидало, что я смогу освободиться, но без боя не собиралось сдаваться, поэтому накинулось на меня, размахивая этим кинжалом. Смехотворная попытка. Обезоружить его мне не составило особого труда. А потом я подумал, что, возможно, эта вещь принадлежит тебе, поскольку напоминает колдовскую, и я решил забрать ее». Подумал немного и самодовольно завершил. Можешь не благодарить. То есть ты хочешь сказать, что моя книга погребена где-то под руинами дома? Нарочито спокойно поинтересовалась я, не позволив этой теме быть замятой. Если хочешь, мы можем вернуться. Совершенно несчастным голосом предложил Фрей, осознав, что кинжал вряд ли компенсирует мне потерю книги. Я лишь кисло поморщилась в ответ, отправив подарок герпентола в нужное на поясе. Пора, наконец-таки, воспользоваться ими. Фрей прекрасно понимает, что возвращение невозможно. Наверняка на развалинах дома сейчас не протолкнуться от любопытствующих. Времени с момента обрушения прошло достаточно. И наша компания наверняка вызовет у крестьян массу ненужных вопросов. Очень повезет, если меня при этом в очередной раз не обвинят в колдовстве и не попытаются сопроводить на поспешно сооруженный костер. Одного преподанного урока мне вполне хватило, чтобы осознать, стараниями герпентола рыжих девиц в здешних краях не приветствуют, и это еще мягко сказано. Кстати, если местные жители увидят на руинах дома священника, известного своей нелюбовью к ведьмам, загадочную особу, внешность которой навевает определенные подозрения в занятиях колдовством, то с них вполне станет решить, будто я и есть виновница происшествия поэтому нет. Прежде всего, во имя собственной безопасности лучше держаться подальше. «Более того, я бы советовал тебе как можно быстрее вернуться на постоялый двор с несчастной клячей и твоими пожитками», предостерегающе шепнул Эдриан. «Слухи разносятся со скоростью солнечного луча. Наверняка те, кто вчера едва не отправил тебя на костер, вскоре вспомнят о тебе. Рыжая девица. Священник, ненавидящий ведьм. Его гибель. Слишком очевидная связь, чтобы не надеяться на недогадливость крестьян». Я приглашу на Варгуз. «Ну вот, час от часу не легче. Столько проблем, а все из-за того, что я выскочила из своей комнаты, не надвинув прежде шляпу по самые глаза». «Я все объясню», — продолжал тем временем лепетать полные глупости Фрей. «Расскажу про настоящего отца Черриара, который тварь держала в подвале, про саму тварь и про то, как ты помогла мне справиться с ней». «Угу. А еще ты расскажешь про страницу в Белом, которая благословила тебя на убийство Черриара, про истинную суть своей собаки», — ядовито проговорила я. И пойдешь на костер вместе с нами. Хотя, возможно, тебя и пощадят, решив, что ты пал жертвой чар. Свяжут покрепче, да под замок, дожидаясь, когда сюда пожалует королевский дознаватель. Но угли от моих косточек к тому моменту давным-давно остынут. Да и сама история превратится в страшилку для маленьких детей. И даже если истина в конечном итоге восторжествует, в чем я сильно сомневаюсь, памятуя наши догадки об участии в этом деле королевы Виолы, то лично мне от этого легче не станет. «Мертвым безразличны дела живых!» Фрей низко склонил голову. Его оттопыренные уши пламенели ярко-алым огнём стыда. «Ну что же делать?» пробормотал он. «Я обещал вернуть тебе книгу». «Получается, что ты солгал!» Жестоко сообщила ему Одрика, подав голос откуда-то сверху. Она предпочитала держаться подальше от Фрея после демонстрации его новых способностей. «Нет!» Фрей с внезапной решимостью гордо вскинул подбородок и сжал кулаки процедил сквозь зубы. «Никто и никогда не посмеет обвинить меня в том, что я сказал неправду. И поэтому я верну тебе книгу. Жди здесь». После чего развернулся и с весьма недвусмысленными намерениями отправился прочь, тяжело печатая шаг. «Эй!» — внезапно заволновался Эдриан. «Останови его!» «Остановить? С какой стати?» Как говорится, уговор дороже денег. И потом, я не думаю, что ему составит особого труда вернуть книгу. Все-таки он местный, знает, что искать. Навешает окружающим лапшу на уши, подсудится и найдет ускомое. «Останови его!» С нажимом повторил Эдриан. «У меня появилась идея куда лучше. К демонам книгу. Я возобновлю заклинание иллюзии, и ее никто не увидит. Она преспокойно подождет нас здесь, пока мы не закончим дела с драконьим семейством. Потом, когда ты станешь законной супругой Арчера Ульера, то вернешься за ней». «Между мной и камнем на окладе есть связь, поскольку в нем заключена частичка моей души. Я отыщу книгу в любом случае, сколько бы времени ни прошло. Однако новые способности Фрея могут сослужить нам добрую службу. Полагаю, куда разумнее будет сыграть на его чувстве вины и заставить принять участие в нашем походе». Я скептически нахмурилась. «Не понимаю, чем Фрей может быть нам полезен?» «Поверь мне, еще как может быть!» твердо проговорил Эдриан. «Если его действительно коснулась частичка благословения Атириса, то вопрос твоего вхождения в славный род Ульер почти решен. Именно этот бог считается покровителем драконов. Уж не знаю, если честно, чем эти крылатые ящеры заслужили подобную честь, но родичи твоего любимого Арчера несомненно почувствуют, что на лике твоего нового знакомого запечатлен поцелуй Атириса и не посмеют пойти против него». Это был резонный довод и очень убедительный. Что скрывать очевидно, я до сих пор сомневалась, сумеет ли Эдриан исполнить свою часть сделки, особенно с учетом новых обстоятельств. Мало того, что я дочь тролля, так еще и арахния. Невозможно представить подобную особу в качестве невесты-дракона. Но если на моей стороне выступит посланник Верховного Божества, то моя задача перестанет быть невыполнимой. «Подожди!» Мой окрик словно камнем ударил в сгорбленную спину Фрея. Тот шел, устало понурив плечи и низко опустив руки явно не веря в успех своего мероприятия. Услышав меня, он так поспешно остановился, что тем самым лишь подтвердил мою догадку. Сам Фрей не испытывал радости от предстоящего возвращения к разрушенному дому Герпентола. «Не торопись», — мягко проговорила я, когда Фрей обернулся ко мне. «У меня появилась другая идея. Я отправилась с тобой к дому священника, понятия не имея, что за чудовище меня тут ждет». Почему бы тебе не совершить ответную любезность и не проводить меня туда, куда я еду?» Фрей аж остолбенел от моего предложения. Его лицо вытянулось, в глазах застыл немой вопрос, словно он был не в состоянии поверить собственным ушам. «Что?» – осторожно переспросил он. «Я что должен сделать?» «Проводить меня до замка, в котором держит моего жениха?» – повторила я, лучезарно улыбаясь. «Не беспокойся, тут недалеко». «Но что я там буду делать?» Слабо запротестовал Фрей. «Расскажешь матери моего жениха о том, какая я на самом деле добрая и отзывчивая девушка?» Непреклонным тоном отрезала я. «Она тебе поверит». «С чего вдруг ей верить первому встречному?» Засомневался Фрей. «Она же меня совершенно не знает». «К тому же это будет выглядеть несколько двусмысленно, если ты явишься к семье жениха в сопровождении незнакомого мужчины. Кто знает, о чем они могут подумать». И бедолага окончательно закраснелся потопил взгляд и принялся расковыривать носком сапога еще влажную после утренней росы землю. «Не сомневайся, тебе они поверят», — сказала я и ухмыльнулась. «Или боишься и собираешься отказаться?» «Нет, нет, что ты!» — обиженно вскинулся Фрей. «Я в долгу перед тобой и сделаю все, лишь бы отплатить его. Так что пусть будет по-твоему. Идем». Я не сумела сдержать удовлетворенные улыбки. Затем потянулась, разминая затекшие после долгого сидения суставы, и стала спинка. Итак, наша маленькая компания только что увеличилась на одного человека, и к настоящему моменту на штурм драконьего замка отправляются я, Ульрика и Фрей, почти арахне, феи и обычный человек, отмеченный милостью богов. Ах да, не стоит забывать про мышку, грозную пожирательницу теней. И почему-то мне кажется, что наши шансы на успех... После этого ощутимо возросли. Будем надеяться, что мои чаяния оправдаются.